Глава седьмая. Знак богини. Лианы закончились. Несколько секунд я пялилась на голые и практически гладкие стены колодца и не верила, что это конец. Доползла, называется. А дальше как? Здесь почти нет выступов или хотя бы расщелин. «Дохлый квакус!» — выругалась вслух. «Попала в очередной раз!» Вдобавок начала разговаривать сама с собой. Это совсем потеря контроля. Прадед бы ругался, узнав. Мысленно намечая путь по сложной стене, вспомнила веревки, крюки, кошки, удобные перчатки и прочие снаряжения, что осталось на месте привала. Эх, а я ведь на совесть подготовилась к подобному случаю. Ладно, все преодолимо. Порой даже смерть — это только начало. Выползу. «Леди Керри, ловите!» Раздался крик сверху. Запрокинув голову, увидела веревку, которую мне сбросили. Ого! На ее конце даже петля была для ноги. «Готовы?» — прокричали сверху. «Быстрый какой!» «А ничего, что у меня руки-ноги дрожат от перенапряжения!» Не могу опознать голос, но это точно не лорд Архан. «Еще не готова! Дайте больше времени!» — прокричала я в ответ. Одной рукой, держась за пучок последних лиан, второй поймала веревку и осторожно просунула ногу в петлю. Будет обидно сорваться, когда осталось совсем чуть-чуть до спасения. Все! Оповестила я неопознанного кромешника. Не знаю, сколько длился подъем, но гораздо быстрее, чем когда я поднималась по лианам. Мне практически ничего не нужно было делать. Веревку тащили быстрее, чем я перебирала ногами, отталкиваясь от стен. «Леди Керри!» — выдохнул лорд Мэтиас, выдернув меня из колодца. «Как же вы меня напугали!» «Я не хотела!» «Спасибо, что спасли!» Он молча притянул в свои медвежьи объятия, притянул как родственницу, а не симпатичную девушку, и погладил по голове. И меня прорвало. Слезы побежали весенними неудержимыми ручейками. «Страх смерти!» Я могла погибнуть, ведь рядом больше не было высших целителя и некроманта. Дикое перенапряжение последних часов, давление каменных сводов. Эйликс. Нет, вот о нем думать нельзя. Всего и так много. Не знаю, сколько я простояла в надежных объятиях лорда Мэтиаса. Меня отпустило. Пришло осознание, что невероятно сложный и опасный подъем остался позади. Словно читая мои мысли, кромешник тихо произнес. «Все закончилось, леди Керри. Вскоре мы покинем пещеры». Я отстранилась, почувствовав себя гораздо лучше. «Спасибо». Он молча кивнул. «Разрешите, я привяжу вас к себе». Я позволила, хоть и не верила, что провалюсь вновь. Видение сбылось. Пусть не совсем так, как должно было, но сбылось. «Эйликс изменил будущее». «Эйликс». Опять он. «Нельзя вспоминать!» Я сконцентрировалась на реальности. Осмотревшись, увидела огромный валун, подпирающий коварную стену, чтобы не опустилась. «Ага, значит, она встала на место после того, как я упала в колодец». «Как вы поняли, что я провалилась именно здесь?» Из-под стены торчал край покрывала. «Падая, вы часть потащили за собой», — просто объяснил темный. «Мне повезло, что вы наблюдательны». «И что же удалось приметить лорду Мэтиасу?» Подчеркнуто спокойно поинтересовался лорд Архан за нашими спинами. Обернувшись, встретилась с ним взглядом. Недовольство, тревога, раздражение. Сколько эмоций на его лице. Еще и руки скрестил на груди, закрываясь. «Ладно, что он испытывает и почему, меня не касается». Лорд Мэтти кратко рассказал, как, проверяя меня, не нашел и бросился искать. Когда уже решил вернуться в усыпальницу за остальными, заметил, что покрывало странно лежит, будто вросло в каменную стену. Пока понял, как ее поднять и зафиксировать, я уже преодолела часть пути по лианам. «Вы все-таки упали, леди Керри!» Горестно произнес лорд Архан очевидное, будто чего-то ожидая. «О, а ведь так и есть!» Его интересует, все ли видение сбылось или его честь. Я не упала на саркофаг. Зависла над ним, запутавшись в лианах. Сообщила я напряженным мужчинам. Их настороженные лица вмиг расслабились, повеселили. Учет временно приостанавливаем. Наша новая задача — вернуть саркофаг Эликса на место. Деловито произнес лорд Архан. Здоровяк согласно кивнул. Не хотелось бы их разочаровывать, но и молчать долго нельзя. Не выйдет вернуть на место. Эйликс проснулся. Извиняющимся тоном сообщила я. Вы только что сказали, что не упали на гроб. Брови лорда Архана удивленно взлетели на лоб. За меня это сделала макрица. Стекло треснуло, и ваш эмиссар проснулся. Лорд Мэтиас чему-то насмешливо хмыкнул. Где Эйликс, леди? Не надо интриговать, не то время. Счет идет на минуты. Лорд Архан сейчас напоминал охотничьего пса, пытающегося взять след дичи в лесу, полном запахов. Азарт есть, а куда бежать еще непонятно. Не спешите. Саркофаг с Эликсом сорвался в пропасть. Ровно произнесла я до того, как спазм перехватил горло. С трудом сделав судорожный вдох, добавила. Он успел завязать лианы вокруг моих рук а затем упал. Все как в видении, только без меня. Даже в неверном свете пещеры я заметила, как побледнел лорд Архан. Он связал вас? Хотел причинить боль? Успел? Кромешник шагнул вперед, и я оказалась в кольце его рук. Выискивая повреждения, мужские пальцы бегло прошлись по моим плечам, коснулись талии. Порывом ледяного ветра лорда Архана швырнула в сторону усыпальницы. Оттолкнула от меня метров на пять. «Что это?» — потрясенно прошептал лорд Мэтиас. «Ваша рука!» Я оторвала взгляд от мужчины, поспешно поднимающегося с каменного пола, и посмотрела на руки. «Дохлый квакус!» «Мое левое запястье серебристо светилось». Не раз приходилось сталкиваться с древними знаками на дверях запечатанных гробниц, в чужих ритуальных рисунках. Но впервые я смотрела на кожу и видела там символ, возникший не по моей воле. Да я вообще старалась реже наносить на свое тело усиливающие руны. Порой те бывали непредсказуемы. А это? Это было нечто странное. В центре солнечного диска с большим количеством прямых лучей сияла нимфея, то есть водяная лилия. Солярно-цветочный символ казался безобидным и несерьезным, но... Что это? Осведомилась я у кромешников требовательно. Они умели уходить от неудобных вопросов. Нужно спешить, пока ошарашены. «Это... солим», — глухо произнес лорд Архан. Он держался на расстоянии вытянутой руки, и эта дистанция меня вполне устраивала. «Знак идеальной невесты», — благоговейно произнес лорд Мэтиас, — «вас отметила тьма, леди». «Это Эйликс ее пометил», — перебил вспыхнувший гневом лорд Архан. «Сам знаешь, древние эмиссары могли больше, чем мы, и то, что мы сейчас считаем благословением свыше, раньше было лишь их прихотью». «Марий, контроль!» Вдруг тихо с нажимом произнес лорд Мэтиас. Излящегося кромешника будто подменили. Лицо утратило эмоции, превратившись в маску. В нем будто погас внутренний огонь. Столь резкий контраст. Так, не о том, думаю. Вспышки агрессии лорда Архана не моя забота. Здесь важно другое. Я не ослышалась? Знак невесты? Спросила я в надежде, что слух подвел. «Идеальной невесты», — уточнил лорд Мэтиас. В его глазах я видела отблески восторга. Но мужчина уже взял себя в руки. Рвущийся с губ, глупый вопрос, чьей невесты? Я сдержала, спросив о главном. «Как его убрать?» Оба кромешника уставились на меня так, будто услышали дикое предложение провести в храме кровавый некроманский ритуал. «Я не давала согласия на этот знак. Ничего о нем не знаю». Объяснила я свою позицию. «Зачем он мне?» Солем не расцветал на коже девушки лет сто не меньше. Сообщил лорд Мэтиас, старательно пряча растерянность. Любая довилийская леди была бы счастлива заполучить его. «Ясно. От этого поклонника древности сложно добиться прямых ответов». Я перевела взгляд на лорда Архана. «К чему обязывает ваш Солем?» По его губам скользнула горькая усмешка. «Ни к чему, леди Керри. Знак — лишь зримая подсказка, что вы можете стать светом души одного из воинов тьмы». «Эмиссара тьмы Блая Эйликса», — уточнил лорд Мэтьяс. «Это еще и предупреждение другим кромешникам держаться подальше. Вы — чужая невеста, леди Керри. Хроники Ордена говорят обратное» нетерпеливо вклинился в объяснение лорд Архан. Помеченное одним может стать женой другого. В редких случаях, уточнил лорд Мэтиас. Учитывая, что Эликс сорвался в пропасть, шанс переходит к другому воину кромешной, цинично возразил лорд Архан. Эмиссар жив, иначе знак не проявился бы. Оспорил здоровяк и неожиданно едко добавил. Кстати, если Солем отталкивает кого-то, Значит, его мысли не так уж чисты. Лорд Архан промолчал. Но взгляд, которым он одарил боевого товарища, был далек от дружеского. Я же старалась погасить пожар эмоций. Блай Эликс жив. Жив! Радость чуть потускнела, когда я взглянула на Солем. Сияние погасло, и на коже остался бледный рисунок, будто нанесенный белой краской. Я потерла его краешком туники, не стерся. К радости, что спасший меня мужчина жив, примешалась досада. Богиня оставила на моей руке солем или, как утверждал лорд Архан, эмиссар меня нахально пометил. В памяти всплыл тихий низкий голос, внимательный взгляд темных глаз. То, что я старалась не вспоминать, опасаясь разреветься. Нет, не верю. Такой мужчина не станет собственнически клеймить женщину, как породистую лошадь. И все же я не удержалась от провокации и подытожила услышанные. Итак, солем метка, которую кромешник ставит понравившейся женщине, чтобы отпугнуть потенциальных соперников. Да, нет, в один голос ответили лорды и недовольно уставились друг на друга. Раньше они казались мне серьезными состоявшимися мужчинами, Может, на них дурно влияет длительное нахождение в пещерах? Эмиссары вовсю использовали солем, отмечая порой до трех девушек. С неприязнью сообщил неприглядное лорд Архан. И все невесты жили под одной крышей. Эмиссары были многоженцами? Я не совладала с эмоциями, неприятно пораженная неожиданным открытием. Перед глазами вспыхнул пугающий и... Одновременно притягательный облик Блая Эйликса. Мог ли он из прихоти поставить мне магическое клеймо? Как же я не хочу думать о нем плохо. Нет, выдохнул шокированный лорд Мэтиас. У кромешника только один свет души. Марий, договаривай, не создавай неверное впечатление. Желваки заиграли на скулах увлеченного в передергивании фактов кромешника но он не стал отказываться от закономерного требования. «Лишние невесты обычно становились женами побратимов», — вынужденно признал он. «Ага, то есть никакого непотребства, наоборот, забота о холостых товарищах». «А лорд Архан — отменный манипулятор, умело перекручивает сведения, выставляя других в неприглядном свете. Точные знания об этом знаке утеряны». Веско сообщил лорд Мэтиас, продолжая неодобрительно смотреть на лорда Архана. Напряжение между мужчинами росло, грозясь перерасти в открытое столкновение, то есть обыкновенный мордобой без магии. Сама тьма отмечает подходящих невест или эмиссар. Это неважно. Главное, что Солем защищает от далеко дружеского интереса собратьев по ордену. Видимо, мое непонимание... Здоровяк с кривой улыбкой добавил, «Чужие невесты притягательны для тех, кто слишком увлекся дарами тьмы. К примеру, когда вас обнимал я, Солем молчал». «Ты обнимал леди Керри?» переспросил лорд Архан тихо. Ответила я, сделав это быстро и четко. Лорд Мэтиас вытащил меня из колодца и помог справиться с эмоциями. «И разумеется, вас не должно волновать, кто меня обнимает. Я не ваша суженая, лорд Архан. Все. Как говорится, рассортировала артефакты по кучкам. И на душе стало легче. Не люблю недомолвки. Вопреки ожиданиям, кромешник улыбнулся и ласково заявил. В этом, леди Керри, я больше не уверен. Что? Глядя в горящие глаза лорда Архана, я молчала всего мгновение, а затем спокойно поинтересовалась у другого кромешника. «Что дальше, лорд Мэтиас? Вы будете искать эмиссара или продолжите проверять оставшиеся гробы?» У лорда Архана вытянулось лицо. Он ожидал удивления, радости, возмущения, чего угодно, но только неравнодушие. Порой игнорирование лучше деликатных увещеваний или колких слов. «Искайте Эликса нет смысла, леди Керри. Он сам вас найдет». Уверенно заявил лорд Мэтиас и галантно предложил мне руку. «Ну а пока не думайте ни о чем, вам необходимо отдохнуть. Эйликс найдет?» Сложно понять, радует меня или пугает это утверждение. Я вложила похолодевшие пальцы в широкую ладонь здоровенного кромишника, и он повел меня к входу усыпальницы, подальше от коварной стены. Лорду Архану осталось одно — собрав вещи, молча последовать за нами. Глядя на перекошенные врата, Венна и раз задумалась, чем их сломала? Место, заполненное особой магией. Разве здесь может произойти что-то не по воле кромешной? Значит, она разрешила сломать врата, вынести рекой гробы своих воинов. Если можно, хотелось бы узнать, что с саркофагом, у которого треснула крышка. Спрашивала у спутника, но ответил пренебрежительно лорд Архан. Да не было трещины. Кое-кто принял за нее кусок сухой лианы. Хмыкнув, он добавил, показалось кое-кому. «Бывает», — поспешно отозвалась я, внутренне негодуя, что кромешник стремится задеть собрата по ордену. Однажды, проверяя сокровищницу заказчика, тщетно пыталась подобрать заклинание, чтобы поймать духа. И лишь через полчаса поняла, что... Это ведь я отображаюсь в зачарованном зеркале. При определенных обстоятельствах может показаться все, что угодно. «И какие же были в вашем случае?» — поинтересовался лорд Мэтиас. «Темнота, пыль, паутина и древнее зеркало, искажающее облик. Вот и показалось, что в углу затаилась нежить. Кстати, а из-за чего просыпаются кромешники? Заклинание сна привязано к саркофагу, поэтому важна его сохранность». В ответ — тишина. «Тема, которой лучше не касаться? Саркофаг сложно уничтожить», тихо, — тихо-тихо произнес лорд Мэтиас. «Да ладно!» — вспомнилась Макрица, упавшая на гроб Эйликса. «Нам известно четыре способа пробуждения кромешника», — уже твердо продолжил здоровяк. «Если рядом свет души спящего или по воле богини». Третьи и четвертые способы будут с последствиями, поэтому о них даже не стоит упоминать. Почему это не стоит? А если я сгораю от любопытства? Минуточку. А что именно разбудило Эйликса, раз саркофаг треснул не из-за мокрицы? Воля богини или... Я ведь не могу в самом деле быть его суженой. Как они там называют подходящих девушек? Свет души? «Каким может быть свет из некромантки? Да я смерть воплоти! Зло и рок! Потенциальная погибель всего живого! Суровая истребительница нежити!» «Осторожно!» Я споткнулась, не заметив кусок горной породы под ногами, но лорд Мэтиас подхватил меня на руки и быстро перенес через каменное крошево, выстилавшее пол в самом начале усыпальницы. Позади кто-то рвано выдохнул. «Точнее, ясно кто». «Лорд Архан, вы устали, леди Керри. Засыпаете на ходу», — заметил он напряженно. Лорд Мэтиас поставил меня на ноги возле одного из саркофагов. Массивный, будто вырубленный из черного камня, он казался незыблемым, неподъемной махиной. И как гроб Эйликса вынесла из зала, а затем бросила в переплетение Лиан? Без магии точно не обошлось». «Да, Мари, прав. Вам необходимо поспать. Но я не представляю место, где это можно сделать безопасно и с комфортом». С сожалением, сообщил лорд Мэтиас. «Разве что... Хм...» Он молча отрицательно качнул головой, будто сказал самому себе твердо и нет. Заинтриговали лорд Мэтиас. Я улыбнулась. «Мне интересно, что вы не решаетесь предложить. И да, отрицать не стану. Я устала». «Вас сильно смутит в качестве кровати? Гроб?» Спросил кромешник сразу в лоб. Мое развеселое воображение подкинуло яркую картинку. Я сладко посапываю, обняв выбеленный временем скелет. «Если пустой гроб, то нет, не смутит». Сказала правду и, оглянувшись на саркофаги с воинами тьмы, мрачно пошутила. «Занятый не предлагайте. Даже если он двухместный, я кручусь во сне, и еще наставлю синяков соседу». Губы здоровяка растянулись в широкую улыбку. Мне нравится ваша невозмутимость, леди Керри. Еще немного, и знак Солием и меня перестанет подпускать к вам. Хочет сказать, что я начинаю ему нравиться оригинальное признание. И почему я воспринимала кромешника слишком простым, и чего греха таить не самым умным в компании побратимов? Грубость и прямота, своего рода маска. О! Вы просто мало общались с некромантами, лорд Мэтиас. Невозмутимость — это часто всего-навсего лень из-за недосыпа. Как сказала моя сокурсница к концу выпускных испытаний, «Догонит и съест у Ну и ладно, зато хоть это сплюсь». Я, конечно, шутила, и кромешник это понимал. В его глазах плясали смешинки. «Соседа у вас не будет». Он сбежал, оставив свое пристанище в идеальном состоянии. о «Вы хотите предложить мне саркофаг одного из проснувшихся эмиссаров?» Я немного растерялась, ведь думала, что речь шла о пустом, никому ранее не принадлежавшем гробе. «Уверен, мой древний родственничек точно не возражал бы». Он слыл дамским угодником. Добродушно болтая, кромешник вновь подхватил меня на руки. В этот раз, чтобы опустить в черную домовину. Сладких снов леди Керри. Гроб не смущал? Это лишь пристанище физической оболочки человека. Этот и вовсе служил всего-навсего постелью и довольно комфортной, мягкой, просторной и приятно пахнущей почему-то нагретым солнцем камнем. Впрочем, откуда я знаю, как пахнет тьма? Забавно, еще миг назад я о чем-то переживала. Теперь хотелось просто спать. Сквозь дрему услышала, как кто-то спросил. Уснула? Да. Надо было раньше усыпить. Не возникло бы проблем с Эликсом. Сомневаюсь. Богиня твердо решила разбудить нескольких древних. И проклятый директор в их числе. Ладно, продолжаем перепись. С Эликсом и остальными пусть разбирается принц. Он вскоре будет здесь. Любопытный диалог затих. Принц вскоре будет здесь? Какой именно? Принц и принцесса Латории. После неудачного прошедшего дня их королевского отбора отправились служить в храмы богов. По крайней мере, так объявили для народа. Значит, здесь будет принц темных? Хотя о чем я? В храме тьмы могут находиться только сыновья императора Довелии, тоже кромешники. Сонливость окончательно захватила надо мной власть, и больше ничего интересного я услышать не смогла. Эйликс успел забыть, каким шумным бывает мир. Пели сотни птиц, тысячи насекомых в разной тональности свистели, трещали и цокали. Животные криками и рыком обозначали свою территорию, призывали пару. Даже растения шелестом листьев, поскрипыванием веток вносили свой вклад в симфонию джунглей. Под ногами пружинил мох, чередуясь с густым ковром из трав и цветов. Шуршали сухие листья и кора. Широким клинком из тьмы Эликс рубил переплетение лиан и густые заросли, проходил под кронами деревьев, чьи стволы не смогли бы обнять и шестеро мужчин, взявшись за руки. Он шел, с каждым шагом все больше проясняя мысли, возвращая силу телу, прогоняя из сознания остатки тумана. Долина Адарай яркая, пестрая. Многоголосое и многоцветное. Место с аномальными зонами, чередующимися географическими локациями. Место, где даже нежные цветы готовы сожрать тех, кто слабее. Бесшумный прыжок с дерева змеи. Не поворачивая головы, Эйликс вскинул руку. Оранжево-зеленая гадина несколько мгновений остервенела, билась в стальных пальцах, затем была откинута в ближайшие заросли. Семейство ядовитых многоножек поспешило прочь с пути человека, излучающего опасность. Первого разумного Эликс увидел возле реки. Стоя на полузатопленном поваленном дереве, здоровенный серый кот с драным ухом ловил рыбу, не подозревая, что вскоре поймают его. Когтистая лапа молниеносно окунулась в воду и промахнулась. Сердито фыркнув, кот хотел повторить маневр, но взлетел в воздух, опутанный лентами тьмы. Они не причиняли боли, но кот все равно забился, тщетно сились вырваться. Тьма аккуратно опустила его на изумрудную траву. «Обернись», — приказал тихо Эйликс. По мускулистому телу кота прошла болезненная судорога. Хрипло-меукнув, он выгнулся дугой и превратился в человека. Сначала молча, Затем с возмущенными криками оборотень вновь забился в магических оковах. «Отпусти! Ты что творишь? Эй!» Эликс терпеливо ждал, пока пойманный обессилит и услышит его. Оборотень, наконец, обмяк и прохрипел. «Ты же кромешник, да? Что я тебе сделал?» Эликс опустился на одно колено и, безмятежно глядя в злые зеленые глаза, ответил. «Ничего личного. Мне нужны твои знания». Оборотень подавился воздухом и засмеялся глумливо. «Ни за что! А теперь отпусти! Ты не вправе меня удерживать!» «Отпущу!» Покладисто кивнул Эйликс и прижал ладони к вискам пленника. «Но сначала открой мне свой разум!» Глаза кромешника заполнила тьма, и оборотень перестал сопротивляться. Я открыла глаза и сделала глубокий вдох. Эмиссар кому-то выпотрошил мозги. Очередное видение или просто кошмар? Слишком реалистично, чтобы быть сном. И в то же время, я не хочу верить, что Эйликс мог причинить зло невинному. «Леди Керри, вы в порядке?» — прозвучало совсем рядом. До меня не сразу дошло, что проснулась не там, где засыпала, не в гробу, а на обычном, хоть и очень мягком покрывали. Неподалеку сидел лорд Мэтиас, поджав под себя ноги. И я вспомнила все. И как быстро уснула. И странный диалог кромешников. И сожаление, что из-за меня очнулся Эйликс. «Почему вы меня усыпили?» Спросила сразу в лоб. «Я не усыплял», — безмятежно отозвался здоровяк. «Я слышала ваш разговор с лордом Арханом», — заявила я. И резко вскочила с покрывала. И ничего не ощутила. Ни боли, ни усталости. Пока лазила в колодце, потянула мышцы в нескольких местах, сломала ногти, счесала кожу, даже клок волос вырвала, когда прядка зацепилась за лиану. И теперь ничего этого не было. Обломанные ногти успели отрасти, царапины затянулись, синяки исчезли. У меня регенерация быстрее, чем у человека без магического дара, но не до такой же степени. «Что со мной? У вас что-то болит?» Забеспокоился лорд Мэтиас, но с покрывала не поднялся. Такое ощущение, что он старался лишний раз не подавлять своими размерами, чтобы не испугать. «Я себя чувствую отлично, и это странно. Сколько же я пролежала в вашем гробу?» «Не моем», — возразил кромешник поспешно. «Моего родственника?» «Гроб. А я ведь сразу отметила, что Эликс...» Слишком хорошо выглядел после магического сна. Ни замедленных реакций, ни проблем с координацией. Даже волосы оставались коротко острижены, а лицо идеально выбрито. Лорд Мэтьяс молчал. Подбирал слова или ожидал, что догадаюсь сама. Что ж, выдвину самое бредовое предположение. это тьма меня усыпила? Точнее, ее саркофаг? Я огляделась. Вытащив меня из гроба, кромешник все же не вынес из усыпальницы. Неужели имею право возгордиться? Мне теперь доверяли больше, раз оставили здесь, а не выставили в коридор. Саркофаги для своих воинов создает сама тьма, тихо сообщил лорд Мэтиас. Они могут исцелить даже смертельные раны. А еще самое важное — даруют Забвение тем, кто подошел к краю, не совладав с могуществом, которым наделила богиня. «Один такой саркофаг заменит десятки сильных целителей», заметила я, глядя на ровные ряды черных гробов. «Нет», — резко ответил лорд Мэтиас, «саркофаги тьмы не подходят для обычных людей». «Только для магов?» «Только для кромешников». По спине сыпануло морозом, и я не сумела скрыть растерянность, Но я ведь не кромешник, вы невеста кромешника, излишне торжественно произнес Лорд Мэтиас и, плавно поднявшись, взял меня за руку. С солем на вашей коже, уникальный знак тьмы, дает привилегии, в том числе возможность воспользоваться саркофагом. Я опустила взгляд и обмерла, на моем запястье ничего не было. «А Солима больше нет», — сообщила настороженно. «Есть», — улыбнулся лорд Мэтиас. «Он проявится при определенных условиях». «Каких таких условиях?» Закономерный вопрос озвучить не успела. «Вы невеста эмиссара Эйликса. Этого не изменить», — добавил кромишник. Нотка обреченности в его голосе стала последней каплей. «Внутри меня будто фонтан из кипятка заработал. Ух!» «Как же я зла! На обстоятельства, на людей вокруг! Я не соглашалась на статус невесты. Мне его навязали. А теперь выясняется, что его еще и отменить нельзя. Может, мне и замуж за Эликса придется пойти? Замуж за монстра?» Подавив гнев, спокойно спросила. «Не изменить, даже если я не хочу быть невестой эмиссара». «Не хотите?» – изумился здоровяк. «Но ведь солем удивительная редкость, любая да велика, пускай редкость, перебила я его, теряя самообладание, мне все равно! Я не хочу иметь ничего общего с человеком, который влезает в чужую память!» На лице лорда Мэтиаса отразилось недоумение. «В чью память влез проснувшийся эмиссар?» — спросил знакомый голос. «Я обернулась и увидела» нахмуренного Эрика Вебранда, короля Латории. И он пришел не один. Блондина с пронзительно-синими глазами и характерными для темных резкими чертами лица я узнала сразу, хоть и видела всего лишь раз. Впрочем, этого статного мужчину в черной форме офицера Давилийского войска сложно забыть. Его окутывал шлейф силы, подавляющий окружающих. Хотелось склонить голову и слепо выполнить все, что он прикажет. Кронпринц довели ей не только по статусу, но и по сути. И кого приветствовать первым? Своего короля или наследника темной Империи, под протекторатом которой долгое время находилась Латурия? Миг на сомнение, и я склонила голову. Хотелось иного, но я доверилась этикету. «Ваше Величество, Ваше Высочество». Повезло, что не сижу на полу усыпальницы, что уже отошла от сна и полноценно соображаю. Ох, сон! Я поспешила заявить, что в порядке. Я обвинила эмиссара Эликса в том, что он совершил в моем сне. Ну, не дурочка ли?